Глава семнадцатая Грозный рык сотряс стены кабинета, а после в напряженной тишине слышно было только тяжелое сердитое дыхание. Специально давя, пригибая своей силой, зверь показывал члену стаи свое недовольство и гнев, и Бета, понимая и принимая злость своего Альфы, склонил в подчинении голову. «Я не мог иначе, Альфа!» Мужчина не любил оправдываться, но это требовалось, дабы усмирить взбешенного зверя. Хотя Ян прекрасно знал, что как друг и названный брат, Дрейк понял его позицию. К сожалению, Дрейк был чем-то большим, чем просто близкий человек. «После возвращения ты обязан был сразу же доложить мне ситуацию, а ты заставил своего Альфу ждать», Сейчас стоит вопрос о безопасности всей стаи. Твоя оплошность могла дорого стоить. Если бы существовала хоть малейшая угроза, я бы сразу доложил. Слегка вышел из себя Ян, вступая в спор со своим вожаком. И она есть до сих пор. Это твоя первая серьезная оплошность как беты. Дрейк, ты преувеличиваешь. Помотал головой мужчина, но этим еще больше разозлил Альфу. Вожак вскочил со своего места и, быстро перепрыгнув через стол, оказался перед Бетой. Схватив того за рубашку, с легкостью поднял его вверх и злобно уставился прямо в глаза своим пылающим яндарем. Клыки удлинились, и очередной горловой рык сотряс помещение беты лишь прикрыл глаза, демонстрируя свою покорность. Такого проявления ярости Ян не боялся. Привык за годы молодости, когда гормоны и юношеская дурость не раз срывали шаткий контроль его друга. Альфы по своей природе более вспыльчивы, тогда как беты для поддержания равновесия в стае отличаются колоссальной выдержкой. К тому же сейчас Ян знал, что осознанно нарушил приказ Альфа явиться сразу же после возвращения из города к нему. Дрейк и так находился в постоянном напряжении. Беременность пары, новые соседи, посягающие на их территорию, еще и эти странные убийства, которые могут повлечь за собой встречу как с леканами, так и с чертовой особой стражей их мира. Но, даже зная все это, Зверь Яна не мог проигнорировать призыв своей пары, и вместо того, чтобы сразу направиться в главный дом, его с небывалой силой потянуло домой. «Посмеешь еще раз ослушаться, и я объявлю, что готов принять претензии желающих стать новым Бетой». Эта угроза заставила мужчину лишь громко заржать. «И кто еще согласен терпеть тебя, дорогой?» Игривым голосом поддел он брата. В данный момент так делать было опасно, но, как и рассчитывал Ян, его шутовские слова, наоборот, заставили зверя хмыкнуть и немного успокоиться, выпуская на поверхность человеческую сторону Дрейка. «Не был бы ты мне названным братом, растерзал бы на месте. Выскочка, а не бета». «Зато какой выскочка!» «Ты понимаешь, что за явное неповиновение и игнорирование моего приказа ты можешь серьезно поплатиться?» «Серьезно», — спросил Дрейк, но голос его звучал уже гораздо спокойнее. «Да, Альфа, но и проигнорировать зов своей пары я просто не мог, тем более мы только соединились». Для оборотней это было весомым аргументом, против которого не мог идти даже Альфа. Пара занимает в жизни зверя самое важное место, она и есть сама жизнь. Что произошло? Дрейк обошел стол и снова уселся в свое кресло, показывая Бетти, что буря улеглась, и он готов его выслушать. Эмили увидела новости с репортажем об утренних убийствах, и это повлияло на ее психику. Что именно? Она оборотень и, главное, врач. Какие бы ужасы ни показались стервятники-журналисты, Эмилия должна быть привычной к виду крови и к мертвецам. Что-то из увиденного ею пробудило воспоминание, и Эмилия решила, что это ликан дает знать, что пришел за ней. «Ты проверил этот вариант? Это ликан?» «Я не могу дать четкого ответа, Альфа. Там нет конкретного запаха, Место очень хорошо обработали химическими препаратами. До такого мог додуматься только человек, но не бешеный зверь. «Не нравится мне все это. Рядом чужаки, в городе нападения и убийства а у нас здесь беременные самки», — задумчиво произнес Дрейк. «И моему зверю неспокойно, тревожно как-то», — добавил Ян. «В общем...» Вожака прервала резко открывшаяся дверь, и Дрейк в раздражении зарычал на посмевшего прервать их разговор Роберта. — Прости, Альфа, — старик почтительно склонил голову, — но только что позвонила доктор. — Эмилия! — встревоженно подскочил со своего места Ян. Его зверь молчал, не ощущая никаких неприятных или тревожащих чувств, связанных со своей парой. Но мужчина знал, что он мог ошибаться, так как их связь была еще слишком хрупкой, пролегая между ними ровно маленькая тоненькая ниточка. Доктор позвонила и сказала, что у матери Беты начались схватки. — Черт! — выругался Ян и кинулся к двери. — Бетта, ваша пара также передала, что они находятся в вашем коттедже! — прокричал вдогонку Роберт. Дрейк, который тоже резко поднялся из-за стола и двинулся за своим Беттой и другом, был остановлен в гостиной взволнованным голосом Сони. — Что случилось? — Ничего, дорогая, возвращайся в постель. — Ян выскочил отсюда, как ошпаренный, а ты говоришь, возвращайся в постель? — гневно выкрикнула девушка, складывая руки на груди и выжидающе приподнимая бровь. Мэри рожает. Устало выдохнул Альфа, понимая, что сейчас не время спорить с беременной парой. Я иду с тобой. Нет, ты остаешься дома. Я иду с тобой, и это не обсуждается. Раздраженно выдохнув, Дрейк все-таки кивнул. Он подождал, пока Соня набросит на плечи теплую шаль, и они быстро направились к домику Эмилии, нуждающийся в помощи Альфы.